Глава семнадцатая. Три обманщика. «Надеюсь, у вас есть план?» – сказал Чингис, опускаясь вместе с баронессой на землю в глухом тупичке за чьим-то амбаром. «Потому что после нашего умопомрачительного успеха на мельнице я не рискнул бы кружить над городом в поисках Вольги». «План-то у меня есть». ответила Лукреция совсем не аристократично переступая с ноги на ногу. В эйфории от происходящего она до сих пор не обращала внимания на замерзающие ноги, но после очередного полёта и приземления в снег потребность в тепле стала более чем насучной. Чего не могу сказать о приличной обуви для местных сугробов. С вас план с меня валенки, торопливо сказал волшебник, присоединяясь к танцу баронессы. «Как будем искать Вольгу? Он, конечно, малый и крепкий, но мне неспокойно». «Мой план будет плохо работать без ваших валенок, потому что в него входит ожидание». Чингис посмотрел непонимающе. И «Мешок все еще у вас?» — на всякий случай уточнила Лукреция. «Что?» На мельнице я передала вам мешок, с нажимом сказала баронесса и посмотрела на спутника каким-то особенным, оценивающим взглядом. Ах, мешок! Проверяющий нехотя вытащил откуда-то из-под шубы волшебную вещь. Я его изымаю. Вам, волшебникам, только доверь что-то опасное. Лукриция без лишних церемоний отобрала артефакт. Пойдёмте ближе к центру города. Вы хотите, чтобы нас всё-таки казнили? Я хочу, чтобы нас нашёл кто-то, у кого есть поисковик. Пожилая дама подняла и продемонстрировала мешок недогадливому спутнику, а затем распахнула шубу, чтобы показать богатую рубиновую брошь. Волшебный мешок и это украшение рано или поздно приведут к нам кого-нибудь из ребят. Если повязят, то и самого Вольгу. Лучше рано. У вас есть другие предложения? Не слышу. Нет? Тогда ждём, а уж потом, если понадобится с помощью поисковика найдём нашего потерявшегося воспитателя, живым или мёртвым. Мрачно вернул проверяющий. Телефон на ваш. Вы волшебник или кликоша? Хорошо, ждём. Обречённо согласился Чингис. Но только не здесь и, естественно, не на главной площади. Место, куда Чингис привёл баронессу, оказалось, мягко говоря, совсем не подходящим для пожилой аристократки. В полуподвале одного из длинных двухэтажных домов в центре города расположилась пивная сомнительного вида, и как подозревала Лукреция, столь же сомнительной репутации. Модные личности расползлись по тёмным углам помещения, будто тараканы. Немечённый пол и бочки вместо столов только добавляли неповторимый антураж симу заведению. Не ресторан, конечно. С тонкой улыбкой сказал Чингис, широким жестом пропуская свою спутницу внутрь. И даже не карчма братьев Растигаевых. Но зато мы можем быть уверены, что мука отсюда точно не пропадала, потому что её тут просто нет. Лукреция не стала ничего отвечать, а просто вошла в помещение с таким видом, будто бывала в подобных заведениях едва ли не каждый день. За долю секунды, оценив наметанным взглядом обстановку, аристократка приблизилась к неопрятному детине, оккупировавшему единственную приличную лавку в пивной, и ласково постучала его тростью по плечу. «Любязный, не уступите место пожилой даме?» Мужик взглянул вверх и неожиданно оскладился. «Ты садись, мамаша, я подвинусь. Спасибо». Лукрия се села на лавку, как ни в чём не бывало, и развернулась лицом к Чингесу. "Кажется, вы обещали мне валенки. Уверены, что я могу оставить вас здесь одну? Ну вы же были уверены, когда меня сюда привели. Кстати, откуда вам известно это место?" Волшебник замялся, потер билы шубы. "Да так, бродил как-то по городу и зашёл не нароком. Я мигом ни во что не вязывайтесь." Баронесса и не ввязывалась, но если кто-то сам желал связаться с ней, то тут уж она никак не могла воспрепятствовать. Чингис отсутствовал не более десяти минут, и за это время диспозиция в пивной изменилась кардинально. Перед баронессой появилась кружка пива и тарелка с сушеной воблой. Напротив восседали два крайне угрожающего вида личности — Сосед Давеч, уступивший маммаше место, поставил свой заплатанный локоть на бочку и едва не со слезами умиления на глазах любовался аристократкой, в ногах которой валялось чьё-то вяло стонущее тело. А вот и валенки, проบка сказал волшебник. Я думаю, мне не стоит интересоваться, откуда вы их взяли. Тактично заметила Локреция, откусывая от лепестка сушёной воблы, который она с непповторимым изяществом держала двумя пальцами. Что тут произошло? Некто господин Сиплей хриплый поправил баронесу сосед. Спасибо. Хриплый пожелал безвозмездно получить в собственность мою браж. А вы, с ужасом спросил Чингиз, А я была против. Ещё как против, поддакнул сосед пожилой даме и закатился лающим смехом, обнажая нестройный ряд зубов. Ну, мамаша, ну огонь! А какие байки травишь, закачаешься. А теперь, господа, позвольте мне переговорить с моим напарником. К вам я ещё как-нибудь загляну на огонёк, торжественно пообещал баронесса. Заглядывай, заглядывай, Мамаша. Донеслись возгласы сомнительных собеседников Лукреции, сопровождающиеся пожеланиями ей крепкого здоровья и всех благ, которые звучали странно в их бандитских устах. "Чем вы его так?" спросил волшебник, присаживаясь на лавку рядом с пожилой леди и ставя подле неё в валенки навёхонькие, точно только что с базара. "О личной харизме и многолетнем опыте", усмехнулась баронесса, перекатывая трость в узловатых пальцах. "Интересный здесь контингент, господин проверяющий". "А, чей интересный?" молчагин не ответил. Он внимательно наблюдал, как сражённое харизмой тело пытается отползти от их бочки. "Записная книжка, в которой вы делаете свои пометки по проверке, при вас?" — неожиданно спросил Лукреция. — Конечно! — волшебник похлопал себя где-то в районе сердца. — Могу я на нее взглянуть? — Боюсь, что нет! — в очередной раз смутился Чингис и отвел темные глаза. — Это конфин... конфи... — Конфиденциально? Хорошо. Чингис, скажите, вы ведь в Ольге друг? Вы не станете делать того, что может ему повредить? Вперво проверку поёжился волшебник. А есть ещё что-то? Поdeskи не видно, спросила Лукреция. Нет? Тогда записывайте. Что? Не понимая ещё, уставился на старушку проверяющий. Мой адъфа работодателя, конечно. Давайте, давайте. Под кристальным взглядом баронесса Чингис всё же извлёк блокнот и карандаш из внутреннего кармана. Итак, За время своей работы я отметила следующее. Мои наниматели всячески способствуют налаживанию добрососедских отношений с горожанами, развивают у своих воспитанников навыки общения со всеми слоями населения, проводят тренировки по применению волшебства в экстремальных условиях. Обучает молодёжь способам распознавания и обращения с волшебными реликвиями. Вот так расписываете, что после моего доклада его в старший совет изберут, проворчал Чингис. Кстати, что там с волшебными реликвиями? Почему работающий артефакт оказался за пределами дома? Я правильно понял, что возможно он такой не один? Ой, крайние догадливые. Со странным удовлетворением ответила Лукреция и рискнула отпить из своей кружки пива, даже слишком. В этот момент дверь в помещение распахнулась, и на пороге пивной появилась высокая и худая фигура с рогатой палкой наперевес. Заметив баронессу с кружкой пива и проверяющего с блокнотом, Вашесший на секунду потерял дар речи. Потом попытался что-то сказать, но речь к нему так и не вернулась. "Весь я не в вся в порядке", спокойно произнесла баронесса. "Мы как раз тебя ждали. Заходи". Целющий подошёл к их бочкею хмуры и обослювок осясь по сторонам. "Пряво бодишь?" спросил Чингис, похоже, наслаждавшийся произведённым эффектом. "Мне нельзя". Правильный ответ, похвалил коварный провокатор. «А где вот...» «Где Лана?» Тут же оборвала вопрос туго-думного спутника баронесса. «С Надирой мы разделились», — ответил Весень, все еще не веря своим глазам. «Вот незадача! Давай сюда свой поисковик, пойдем искать!» Чингис быстро отобрал у растерявшегося парня то, что баронесса про себя называла «палкой-копалкой» и, вскочив с лавки, направился к выходу. Поисковик в умелых руках проверяющего вёл по знакомой дороге от белокаменных палат Прокофия Белоярова по направлению к дому лекаря. Именно этим путём все провождения неразлучной Троицы бароны согуляла недалее, как вчера. Немного не доходя до дома целителя, они заметили две девичьи фигурки, тихонько бредущие впереди. И пока баронесса с Чингесом на секунду замешкались, размышляя, как их окликнуть, первым встрепенулся Весень, которому никто так и не рассказал, почему именно они ищут Лану. Надира волшебница оглянулась, и на её лице было непривычное презрительное снисходительное выражение, а детская растерянность и испуг. Весень едва не заплакала она. Весень, помоги! Все трое бросились к девочкам, но баронесса в силу возраста немного отстала. Когда она, запыхавшись, наконец добралась до них, Весень уже щупал чёткими пальцами кровавую садину на виске ней настоящей ланы. Вольга в чужом лечении обмяк, облокатившись на придерживавшего его Чингиса, устало прикрыл глаза и никак не реагировал на их появление. Но при этом крепко сжимал в крошечном девичьем кулаке тяжелый железный кистень. Нади русское лицо, которое казалось вытянулось еще больше от перенесенных переживаний, торопливо рассказывала об их приключениях, позабыв весь свой огромный запас колких слов. Наш клубок вывел на купеческие склады, что на другом конце города. Покажи-ка, что за клубок, поинтересовался Чингис. Девушка вынула из кармана маленький красный моток ниток. Древность какая, с уважением и неодобрением сказал проверяющий, двумя пальцами беря с её ладони артефакт. И додумались же вынести из дома, что на складах было? перебило его баронесса, которая с тревогой наблюдала, как целитель сосредоточенно, но несколько удивлённо продолжает водить руками по голове Ланы. Мужик там был толстый, вонючий, со шрамом через всю рожу, не скрывая злости, вспоминала Надера. А при нём этот кистень волшебный. Волшебный? с ещё большим интересом повторил Чингис и попытался вытащить у притворной Ланы реликвию из руки. Но Вольга держал крепко, и проверяющему пришлось довольствоваться тем, что удалось осмотреть хотя бы шипастую гирю на конце оружия. Волшебняков восхищённо воскликнул: "Ах ты ж, яшки, такой, если раз правильно ударить, а враг будет до самых чертей. Что ж вы на того мужика драться полезли, что ли?" недоумевал оборонеша. Вряд ли такое могло прийти в голову даже безбашенному Вольге. «Да не полезли!» — с досадой ответила Надира, раздраженно тряхнув с малиными косами. «Зачаровать я его хотела потихоньку, в транс вести, чтобы не сопротивлялся, пока мы кистень забираем. А его кто-то в этот момент окрикнул, но я внимания и не удержала, отпустила на секунду. А он возьми и замахнись кулаком!» Лана меня оттолкнула, а сама под удар подставилась. Так как же вы избежали? Да ещё с кистянем? Надя разимялась, будто сама не верила в то, что сейчас скажет. Так она его в ответ ещё ударила и кажется, нос сломала. Кистень схватила и бежать. Только потом ей плохо стало. Барыня аккуратно повернула правую руку не настоящей Ланы, чтобы увидеть содранной опухшей костяшки пальцев. Весень скосил на них глаза. Она очень странная. — сказал он. Левая рука целителя машинально погладила разбитую кисть пострадавшей. — По ощущениям, сегодня совсем не такая, как вчера. — До сегодняшнего дня я вообще думала, что Олег над нами посмеялся, — призналась Надира. — Подсунул нам самую обычную девчонку, которой никто не зачаровывал. Но сейчас готова отдать свои косы, если это окажется девочка. — Радко тоже думает, что она мужчина, — поддержал Весень. «А ты?» «А я?» Парень почему-то взглянул на Лукрецию, но быстро отвел глаза. «Уже не знаю». «О чем вы тут говорите?» Это вдруг с тоненьким вздохом пришел в себя предмет обсуждения. Вольга в облике Ланы попытался сесть, но скривился от внезапной головной боли и машинально потянулся рукой ко лбу. «Ай-яй!» Чингист реагировал быстрее всех и схватился за гирю на кистене, не давая забывчивой больной еще разок припечатать себя по лбу. «Может, хватит на сегодня травм? Подожди секунду», — мягко сказал Весень, снова опуская руку на голову своей пациентки. «Сейчас боль пройдет, только голова будет немного кружиться». «Ты как?» — ласково спросила Надира. «Ничего», — ответил перевоплощенный Вольга. «В ушах шумит». А я Олега звала, звала, но он не пришёл, озабоченно сказала волшебница. Что с ним? Чингис снова среагировал раньше, чем баронесса открыла рот. Это я виноват. Мы решили силой помериться, как в старые времена. Вот я его и приложил не на роком по голове. Сейчас в доме отлёживается. Тоже вот говорит, что голова гудит, может и не слышал. Не ужали. Несмотря на слабость, поддельная Лана умудрилась добавить сарказм в свою интонацию. «Не веришь у него? Спроси!» — нагло усмехнулся Чингис. «В деле Бранном он мне не соперник!» «Ай, спрошу!» — Вольга мотнул головой с тонкими, растрепанными косицами, отгоняя от себя целителя и встал на ноги, но тут же покачнулся. «Зрелище было то еще!» Щуплая девчушка с совсем не девичьими повадками, ссадиной на лбу, приобретшей желтоватый оттенок благодаря стараниям целителя и кистеням в тонкой слабой на вид ручонке. Чингис вовремя схватил за плечи своего товарища от перенесенной травмы, переставшего справляться с взятой на себя ролью. «Ребят, вы идите в дом, а мы все же доведем Лану к лекарю», правильно оценила обстановку баронесса. Я с вами, раздражённо сказал Весень, так и не дождавшийся похвалы за свои старания. И я поддержала Надира. "Тиц!" прикрикнула баронесса. "Я сказала в дам, господин проверяющий, разберитесь. Да что разбираться-то?" Чингис стал показательно рыться в нагрудном кармане. "Сейчас занесу в отчёт неисполнение приказов старших, и пусть Вольга потом на совете разбирается". Надира и Весень переглянулись. «Только посмотрите, чтобы с ней все хорошо было!» «Нет, дождемся, когда вы за углом скроетесь, и бросим ее здесь в сугробе, и еще снежком сверху припорошим, чтобы с дороги не было видно!» Саркастически ответил Чингис. «Марш домой!» Висень и Надира пошли прочь, постоянно оглядываясь. Бароны с и проверяющие подхватили Лану подруги и для виду повели по направлению к дому лекаря. Но остановились, стоило воспитырикам скрыться из поля зрения. "Вы как?" торопливо и обеспокоенно спросила Лукреция. "Идём к лекарю. Как тебе в голову пришло под такой личиной драться?" недоумевал Чингес. "В тебя пальцем ткни, мокрое место останется. Не гудите!" отмахнулся Вольга, голова и так кругом. «Мне бы в свое тело вернуться сразу легче станет». «Вы рискуете остаться посреди города в девичьем платье», напомнила баронесса, которая уже успела поднатореть в логике своих перевоплощений. «А на вас под морком все еще моя одежда. Давайте сейчас быстренько поменяемся». «Не вижу здесь ни места для переодевания, ни необходимости в нем». Атреза Лабаронеса, которая не причала. Перспектива оказаться голой на морозе, да ещё посреди города. Я, конечно, сочувствую вашей травме, но это не даёт вам права на подобные прихоти. Лучше давайте отведём вас домой. Действительно, Ольга, неожиданно поддержала аристократку Чингес. Неужели мы два здоровых, ну, почти здоровых волшебника будем заставлять даму мёрзнуть на морозе? Ты лучше взгляни, что мы изъяли на мельнице. Леди Лукреция, продемонстрируйте. Лукреция мрачно показала мешок и в нескольких красочных фразах описала, что произошло. Когда она закончила, Чингис заговорщически прошептал на ухо другу: "Мне бы в жизни не пришло в голову создавать этих слонов". Анна у вас либо гениальная, либо больная. И не такая уж глухая, как вам кажется, заметила баронесса, сразу вернувшись к делу. Вальга, как его образом вывозите муку с мельницы? Как она могла казаться в зачарованном мешке из хранилища? Воспитатель юных волшебников схватил мешок маленькими ручками и стал задумчиво щупать. Судя по тому, что он не задал ни единого вопроса, принцип работы артефакта был понятен и так. Кто-то из ребят отвозит на мельницу мешок пшеницы или ржи, а на другой день забирает молотую муку. И я так поняла, что вчера это сделали Белоник с Морошкой. Не могли же они отвезти зерно в уже зачерованным мешке. Не могли, граница бы их не пропустила. Значит, и мешок поменяли уже на мельнице. Хочу заметить, что тут нужна прилечная села, и некоторые из ваших воспитанников просто не в состоянии сделать этого в одиночку. Значит, можем исключить только Марушку, Нину, Борислава и Надиру. Остальным это более-менее под силу. Повторяю, если только это не сделали двое, Так, так, так. Вы мне объясните, что происходит? Напомнила своим существованию Чингиз. А ты сдашь меня Совету? Прищурился Вольга. Если у меня будет вариант, то нет. Но у вас всё равно же не осталось выбора. Я слишком много видел и слышал, усмехнулся Чингиз. У меня нет выбора, но есть воспитаница, которая вполне может сварить супчик забвения. Для дела креса не даст соврать. Пожилая дама покачала головой, как делала, когда её внуки ссорились. "И если он действительно ваш друг, а нам ещё пригодится. Иначе не пригождаться прямо сейчас". С энтузиазмом воскликнул проверяющий, видимо, устрашившись местных супов. "Морозить пожилых людей мы ни в коем случае не будем. Но одежду я тебе и так добуду. У нас же есть волшебный мешок. И что?" Но ну, он же удваивает всё, что в него не положишь. Бросим внутрь мою одежду, да будем тебе обновку. Боюсь, мне будет тесновато в плечах, проворчал Вольга тоненьким голоском Ланы и повёл ходенькими плечиками. Чингис раздётся вместо меня, конечно, очень благородно, заявила Лукреция. Но разве честно обирать горожан? Как вы сами сказали, мешок и одежду из воздуха не соткёшь. Проверяющий не устоялса. Давай одежду пощёпать. Чувствуете, какой материал, какой покрой? Так что ближайший похожий костюм лежит в моей комнате в доме на Калиновой улице. От тебя отрываю. Ладно, ладно, не кипятись. Ольга попытался успокаивающе положить руку другу на плечо, но с трудом достал. Лучше раздевайся. А какой благодарный был ребянок, по стариковски проворчал Чингес. Ладно, но я стесняюсь придами. Давай мешок переодену за углом. Держи, протянул артефакт притворная Лана. Поверьте, меня сложно смутить. А вас уж тем более. Передевайте здесь, внезапно сказала баронесса. Я так не отразим, что даже ваша строгая леди не устояла. Проверяющий подмигнул другу и направился к ближайшей подворотне. Что на вас нашло? удивился Ольга. Внезапное озарение, ответил Лукреций, но дальше объяснять не стало. Её тонкие губы сжались почти что в ниточку, поэтому вниматель не стал приставать к баронессе с дальнейшими расспросами, всерьёз опасаясь, что неудовольствие строгой дамы вызвано именно его поведением. Чингис вернулся довольно быстро, победоносно потрясая ворохом одежды, в том числе и еще одними валенками. Он вручил все Вольге со словами «Переодевайся и перевоплощайся уже, а то смотреть на тебя тошно». «Я мигом. Давай хоть кистень подержу. Что ты в него вцепился, как в посох всемогущества?» «Подержи». Счастливый Вольга, сверкнув льняным подолом платья, скрылся все в той же подворотне. Проверяющие с баронессой остались одни. Волшебник оглядел свою спутницу с хитрым прищёром, Пожелае дама ответила стальным взглядом. Вы ведь уже начали меня в чём-то подозревать, неожиданно серьёзно и совершенно спокойно спросил Чингис, переключая внимание на доставшееся ему оружие. Вот только жаль, что прозорливость чаще всего приходит вместе со старостью и беселеем, поэтому на всём хочу отклониться. Придавайте мои наилучшие пожелания Вальге. С этими словами волшебник неожиданно взмыл в воздух над Лукрецией. Пожилая дама нисколько не удивилась, а лишь поудобнее перехватила свою трость и с совсем не аристократическим гиком метнула ее вслед возносящемуся в небо обманщику. Снаряд полетел славно и на удивление метко. На гика не из-за угла своей импровизированной гардеробной выглянул Вольга, успевшей натянуть только штаны. Это был идеальный момент, чтобы увидеть, как металлический набалдашник трости прямо на лету ударил его друга в затылок, после чего тот с приличной высоты сверзился прямо в пышный сугроб. "Что вы творите?" закричал Баронессе полуголый волшебник, но тот же смущённо умолк, потому что при падении шуба Чингиса распахнулась, явив миру миниатюрную коллекцию волшебных артефактов. мешок, палку поисковик, красный клубок и кистьень. Иногда прозорливость, поучительным тоном сказала Лукреция, поставив свой новёхонький валенок прямо на грудь человеку, его добывшему, и не испытывая при этом никаких угрызений совести. Приходит чуть раньше, чем старости бессилие.